размеров, отражающая все его многочисленные умения и заслуги. Вот такой у меня живет буддистский монах. Глава пятая. Переход. Так прошла неделя пребывания Вейна в нашем мире. В воскресенье утром меня снова подняли рано. С таким гостем не поспишь. И отправили в душ приводить себя в порядок. Я уныло думала о предстоящей поездке за город. Прошлая вылазка закончилась не слишком удачно, но надо, значит надо. После завтрака я уже было пошла собираться, но Минар, оказывается, ехать никуда не предполагал. «У меня есть план, как осуществить переход», — неожиданно выдал мужчина. «Мы сейчас потренируемся. Оденься удобно, чтобы ничего не отвлекало». Тренироваться будем здесь. Есть мнение, что если переход был открыт, то после него остается след, своеобразный туннель, который можно почувствовать. А поскольку ты сама открыла портал, то шанс почувствовать и открыть его снова весьма велик. А если я открою его снова, я невольно напряглась. Еще бы, только мы тренировали мои чакры, как я называла «минардинскую медитацию», «А тут уже, опа, и портал открываем!» «Было бы, конечно, неплохо», — усмехнул Семинар, «но ты сначала его просто почувствуй». «А не может быть такого, что я ошибусь при построении и тебя выкинет в открытый космос?» — не унималась я. «Лера, повторюсь, ты сначала просто попробуй нащупать остаточную магию портала, но будь спокойна. Открыть портал в никуда...» Физически невозможно. Конечной точкой всегда будет какой-то мир. Хотелось бы, правда, чтобы это был мой мир или хотя бы один из дружественных. Ладно, в целом попробовать я готова хоть сейчас, но если не получится, я строго посмотрела на Вейна. Пожалуйста, не ругайся». Мужчина поднял руки и сделал невинное лицо. «Ну-ну, знаем-знаем, проходили». Прозанимались мы до вечера с перерывом на обед. Борщ просто наповал, сразил Минара. Сначала он очень настороженно отнесся к темно-красной жиже, но попробовав, умял всю тарелку и еще добавки попросил. После обеда в приятной расслабленной атмосфере дело пошло лучше. Возможно, спокойствие Минара придавало мне уверенности. Я не боялась, что он снова накричит на меня, а может... Просто подошла та точка, когда количество переходит в качество, но я четко ощутила пустоту в том месте, куда я вызвала демона. Вокруг же, напротив, было уплотнение, как будто воздух стал гуще и несколько потерял прозрачность, как мутное стекло. О своих ощущениях я сразу рассказала Вейну, и мы приняли решение повторить ритуал, сделать все то же самое, соляной круг и капля крови, Но на этот раз я мысленно должна была отправить своего гостя домой. И вот, с грустью глядя на стоящего посреди комнаты Вейна, я начала настраиваться на открытие портала. Нервничала ужасно. Страх отправить Минара не туда почти осязаемо давил на плечи. От волнения меня даже немного потряхивало. Видя мое состояние, мужчина вышел из круга и неожиданно резко и сильно обнял меня. Ничего не бойся. У тебя все получится. вэйн погладил меня по спине. И не скучай. Ты же в любой момент можешь вытащить меня обратно. И легонько поцеловал в макушку. Ты береги себя, ладно? Я обняла его в ответ и уткнулась ему носом в грудь. Было удивительно уютно. Отпускать мужчину не хотелось. На глаза предательски навернулись слезы. Когда я стала такой сентиментальной... Так... «Успокойся! Ты же не в последний путь меня провожаешь!» Минар легонько отодвинулся от меня, продолжая держать руки наталии и заглянул в глаза. «Может, у тебя ничего не получится, и мы вообще зря прощаемся?» Лукавая улыбка Вейна как-то разрядила момент. Не улыбнуться в ответ было невозможно. «Значит, перед каждой попыткой будем так прощаться!» Решила поддержать шутку я такими темпами я от тебя уходить не захочу?» – рассмеялся Минар. «Было бы неплохо», – подумала я, но вслух, конечно, ничего не сказала. Эти мечты были из-за разряда совсем несбыточных. Мы снова заняли исходные позиции. Вейн в кругу, я напротив. Если, призывая демона, я действовала интуитивно, назовем мой глупый, но удавшийся эксперимент так, то сейчас после тренировок «Я действительно ощущала магию, видела разрыв пространства и концентрировалась на том, чтобы открыть проход снова, но в обратном направлении. Время шло, но ничего не происходило, хотя у меня почему-то была твердая уверенность, что смогу. И за минуту до момента, когда я уже была готова признать поражение, почувствовала, как магия заструилась из меня и начала скручиваться в кокон. Вот оно». Только бы не упустить, эти мысли набатом пронеслись в голове, и я почувствовала, как возникает портал, похожий на водоворот в пространстве, только почему-то вокруг меня. Лера. Открыв глаза, я, как в замедленной съемке, увидела Адальвейна, срывающегося ко мне из соляного круга. Вокруг меня бушевал настоящий смерч, затягивающий свою создательницу в неизвестность. Магический вихр был одновременно темным и при этом светящимся. Именно это я с удивлением для себя отметила вместо того, чтобы хоть что-то предпринять, хотя бы прекратить вливать магию в открывающийся портал. А дальше все действия слились. Вейн, хватающий меня за руку, ощущение захватывающего дух полета, как на скоростном лифте, и наваливающаяся темнота. И снова тело ломило, голова звенела, горло ссаднило, а страшная слабость не позволяла даже открыть глаза. Какое-то время я лежала без движения. Боль, казалось, поселившаяся в каждой моей клеточке, говорила, что я еще жива, но в данный момент не получалось этому радоваться. В прошлый раз обо мне позаботился Вейн. Сейчас, если память мне не изменяет, он уже должен быть В своем мире, а значит, я одна валяюсь посреди квартиры. Я пошевелила пальцами. Тактильные ощущения медленно возвращались и подсказывали, что подо мной явно простыни, лежу я на мягком матрасе и накрыто теплым одеялом. Собрав всю волю в кулак, я разлепила глаза. Сверху был темный потолок, слева виднелись кончики высоких стрельчатых окон, а справа кусок стены — Шею я пока поворачивать боялась. Очень хотелось пить, во рту было сухо. Как я ни старалась, так и не смогла набрать хоть немного слюны. Именно жажда заставила меня слегка повернуть шею в поисках хоть какой-то жидкости. Справа на прикроватном столике нашелся графин, но это открытие скорее заставляло меня заплакать, если бы в организме осталось хоть чуть-чуть влаги на слезы. Прикроватный столик был где-то в полутора метрах от меня. Кровать, на которой я лежала, оказалась воистину королевских размеров. Метра три в ширину, не меньше, а кто-то очень добрый положил меня ровно, посередине. Я шумно выдохнула. От осознания, что мне надо как-то преодолеть эти несчастные полтора метра, хотелось выть, но голос меня все равно не слушался. Я закрыла глаза, предчувствуя сильнейшую боль и перекатилась на живот. Предчувствия меня не обманули, боль была столь резкая и сильная, что, кажется, я снова ненадолго отключилась. Немного полежав и передохнув, я повторила движение и снова задохнулась от боли. Появилась малодушная мысль, а так ли я хочу пить? Но я задвинула ее поглубже, так как понимала, что после воды должно стать легче. Во всяком случае, в это ужасно хотелось верить, а эффект плацебо еще никто не отменял. Собравшись с духом, резко перекатилась сразу на два оборота и неожиданно грохнулась на пол. Почему я не потеряла сознание на этот раз, так и не поняла. Удар, казалось, выбил весь воздух из легких. Боль была такая, что какие-то шипящие-хрипящие булькающие звуки все-таки прорвались через саднище горло, после того, как я снова смогла вдохнуть. И это при том, что одеяло, в которое я замоталась, как в кокон, сильно смягчило удар. Себя было жалко настолько, что очень хотелось разрыдаться и ругать судьбу злодейку, только вот сил не было. Поэтому довольно быстро, не найдя выхода в слезах, моя боль превратилась в злость. Я ругала всех и вся, ненавидела весь мир, да что там, все миры. И именно эта злость – Почти ярость дала мне сил сесть, медленно, подтягиваясь руками о кровать, а потом также осторожно дрожащими руками притянуть к себе кувшин, наклонить, не снимая его со столика, и начать пить. Вода оказалась приторно-сладкой, как и в прошлый раз после переноса Вейна. Сахара было столько, что он даже не растворился и песчинками попадал мне в рот. Но сейчас меня это не смущало. Я пила жадно, как путник, дошедший до заветного оазиса, и даже не заметила, как вода закончилась. Я устало облокотилась о кровать и закрыла глаза. Живительная влага медленно распространялась по телу. Вместе с ней появлялась и энергия. Скоро я смогла нормально шевелиться, боль ушла, оставив после себя слабость и общее недомогание – но зато снова появился вкус к жизни, а еще проснулся зверский аппетит. Интересно, сколько я провалялась на кровати? Какое-то время еще я не решалась встать, но голод гнал вперед, становясь невыносимым. Глазами я уже ощупала всю комнату и поняла, что ничего съестного здесь нет. Придется все-таки вставать и идти. Осторожно подняв свое многострадальное тело, Я, пошатываясь, дошла до двери, в последний момент успев испугаться, что она может быть заперта. К счастью, мое передвижение никто ограничивать не собирался, и, выйдя за дверь, я увидела достаточно длинный коридор. Вся обстановка навевала мысли о старых замках, высокий потолок, каменные стены со странными светильниками, похожими на факелы, но свет, исходивший из них, ничего общего с огнем не имел и был, вероятнее всего, магического происхождения. На полу, почти во всю ширину, лежал красный ковер с коротким, но мягким ворсом. В левом конце коридора, подсвеченная сильнее другого пространства, была лестница. Именно к ней я и направилась. Идти, а точнее ползти вдоль стены, было не очень далеко. Видимо, с замком я погорячилась. Скорее, особняк, или просто большой дом. Чем ближе я подходила к лестнице, тем отчетливее слышала доносящиеся снизу голоса. Лестница меня откровенно пугала. В том состоянии, в котором я сейчас находилась, она казалась настоящим испытанием, но осторожность не позволила звать на помощь. Мало ли где я и кто там может быть внизу? Взявшись двумя руками за перила, я бочком, как маленький ребенок, начала спускаться по ступеням. Окончательно выдохнувшись к концу спуска, я присела на последнюю ступеньку и теперь направила все свое внимание на то, чтобы понять разговор, доносившийся из ближайшей двери почти напротив меня. Язык был незнакомый, но, как ни странно, я его понимала. Это не было похоже на разговор, скажем, на английском, где мы слышим знакомые слова и улавливаем смысл. Это была действительно чужая речь, Но в моем сознании она откладывалась как родная в понятные слова. Ощущение было настолько странным, что сначала я даже не вникала в суть, пока до меня резко не дошло. Не иначе усталость сказалась, что разговор на повышенных тонах, грозящих перерасти в ссору, идет обо мне, и что один из двух голосов принадлежит Вейну. «Она совершенно не приспособлена к этому», — почти кричал он, — «Мы тренируемся с рождения, а она уже взрослая, сложившаяся личность. Никакие тренировки не превратят ее в воина». «Ей не нужно становиться воином», — отвечал второй голос. «Ее задача — закрывать порталы. На подстраховке мы поставим лучших магов-боевиков. Все равно это слишком большой риск. Ей еще свои способности осваивать и осваивать не унимался Вейн». «Из твоего доклада я понял, что она очень быстро учится. Второй тоже был не промах. К тому же врожденные способности постигаются не в пример быстрее стандартного набора магии, а остальное она будет изучать по ходу. Мы не можем решать все за нее и принуждать к чему-то только из-за наших проблем. И да, я осознаю всю пользу, которую мы сможем извлечь» если у Валерии действительно столь сильный дар и выдающиеся способности. Да кто вообще говорит о принуждении? Мы просто предложим. Если нет, принудить такого мага никто не сможет. Он же просто уйдет в любой момент. Мы спросим ее мнение, опишем перспективы. Знаю я ваши перспективы. Наплетете сказок, как хорошо быть пространственным магом, а потом бросите девчонку в самое пекло. Как только она восстановится, отправится домой. И точка. А на каком основании ты вообще за нее решаешь? Или, может, у тебя за время пребывания в ее мире появилось право командовать ею? А вот это правильная постановка вопроса. Она гостья в моем доме и находится под моей защитой. Что-то еще непонятно? Непонятно то... «Что мы, значит, пытаемся что-то навязать, а ты, видите ли, блюдешь интересы, по сути, чужой для тебя женщины?» Она все равно не согласится. У нее другой мир и другая жизнь, которую я не позволю сломать. Ждать дольше не было смысла, разве что посмотреть на драку магов, к которой все явно шло. Я с усилием поднялась и зашла в открытую дверь. Оба мужчины резко обернулись на меня, Я согласна остаться. Я хочу обучаться магии, сказала я на одном дыхании, вложив в свои слова все желание, чтобы меня поняли. И меня поняли. Я говорила на одном с ними языке. Только вот понимание по-разному отразилось на их лицах. Незнакомый мужчина, очень представительный, с седыми висками, усиками и аккуратно подстриженной бородкой, расплылся в довольной улыбке. Вейнджер схватился за голову и застонал. «Лера, ну что ты творишь, а?» И столько страдания в голосе, что моя решимость как-то резко схлынула. А еще пришло осознание, что я стою перед двумя мужчинами в одной ночной рубашке, пусть и до пят, но все равно стало жутко неудобно, и я судорожно обхватила себя за плечи. Вейн, видимо, понял причину моей неловкости и накинул на меня плотный пиджак со своего плеча поскольку наш друг не спешит нас знакомить, то позволю себе представиться прекрасной даме самому, и очаровательная улыбка на лице пока еще незнакомца. «Меня зовут Иридар Ергелар, я глава Ордена Магов Дарстейна, нашего государства на Минардине, и я очень рад, что вы, Валерия, согласились остаться». Он поклонился, прижав правую руку к сердцу, думаю это выражало благодарность мы очень хотели с вами поговорить но адальвеэйн ир нават и быстрый взгляд в сторону Вейна был настроен категорически против признаться мы не ожидали что вы проснетесь так скоро да еще и сможете подняться без посторонней помощи с постели при последних словах этого господина я остушшевалась настолько что придумать внятный ответ да еще и с учетом дальнейшего перевода стало очень сложно, плюс после движения снова накатила слабость. Я очнулась недавно и очень захотела пить и есть, вот и вышла на поиски. В этот момент я очень смущалась своего голода, да и своей слабости, чувствуя себя какой-то попрошайкой или нищенкой. Хозяин дома тут же исправил положение, подвел меня к ближайшему креслу, бережно усадив, а потом удалился за едой, бросив Иргелару, чтобы не смел сейчас меня беспокоить. «Конечно, не буду». Валерия потратила колоссальное количество сил. Ей необходим отдых. иргилар был сама доброта и любезность, прямо как тот, кому от меня что-то нужно. «Позвольте, я просто составлю вам компанию, Ира». «Я Лера, машинально поправила я». Мужчина сначала непонимающе посмотрел на меня, а потом засмеялся. «Ира, в данном случае, обращение к женщине-магу. Мужчинам-магам принято говорить «Ир». Это очень формальное обращение. Надеюсь, скоро мы будем общаться как друзья». Маг весело подмигнул и присел в соседнее кресло. Я внимательно разглядывала своего нового знакомого. Он был даже выше Вейна, но при этом более тонкокосный, Длинные пальцы с четырьмя фалангами делали его похожим на музыканта или художника, стройный, утонченный, одет богато и со вкусом. В его темно-зеленом костюме, идеально сидевшем и явно сшитом на заказ, не было ни одного украшения, но выглядел он очень дорого, этакая обманчивая простота. Со своей бородкой на испанский стиль Иргелар напомнил мне конкистадоров, хладнокровно уничтожавших коренной население Америки, отцепки цепкий и какой-то острый взгляд только усиливал ассоциацию. Я не жалела о своем решении, но все-таки понимала, что поступила слишком импульсивно. Нужно было сначала посоветоваться с Вейном. Это ведь его мир. И такая странная реакция Минара на мое согласие напрягала. К счастью, наш тета- а тет не затянулся. В присутствии главы Ордена магов Я чувствовала себя не в своей тарелке. Может, виной всему усталость и расшалившиеся от переизбытка эмоций нервы, но я почти осязаемо ощущала идущую от мужчины опасность, и его нарочитое добродушие с открытой улыбкой только подтверждали мои опасения. За несколько минут отсутствия Вейна маг успел расспросить меня о моем самочувствии, поинтересоваться, насколько я владею магией, и удивиться, что у нас технический мир с совсем другим принципом развития. А потом пришел Вейн и вкатил стол на колесиках, нагруженный самой разнообразной едой, которой я была рада уже не столь по причине голода, несколько отступившего под впечатлениями от последних событий, сколько для возможности осознать свой поступок и его последствия. И я стала осознавать. На самом деле, Открывая портал для Вейна, я хоть и не планировала, но в глубине души, можно в этом себе признаться, очень хотела попасть на его планету или в его мир, как говорят здесь. Видимо, магия последовала за моими невысказанными желаниями, и вот теперь я на Минардине, в мире, где в основе всего лежат силы, о которых у нас только легенды и сказки слагают. И узнав, что я могу тут остаться, да еще и учиться использовать свой дар, я чувствовала себя Гарри Поттером, получившим письмо из Хогвартса, что меня ждало бы на земле. Работа в отделе кадров в лучшем случае дослужилась бы до начальника отдела. Выше головы не прыгнешь, по нашим меркам никакими особыми талантами я не обладаю. А здесь я уникальный маг, часть привилегированного сословия, с явно лучшими, чем дома, перспективами. Риск, конечно, есть, но он оправдан, поэтому я не жалела. Оставалось только уладить все вопросы на земле, объяснить свое отсутствие родителям и начать активно постигать магию на Минардине. Надеюсь, мне не придется ругаться с Вейном из-за моего внезапного и не обрадовавшего его решения. Не хотелось бы ссориться с единственным хорошо знакомым мне жителем этого мира, «Ну да ладно, что-нибудь придумаем». Только вот придумывание явно откладывалось. После еды на меня накатили такие апатия и сонливость, что я была готова свернуться калачиком прямо на кресле, посильнее укутаться в пиджак Вейна и досыпать свои положенные часы. К сожалению или к счастью, сделать этого мне не дали. Адальвейн, сославшись на мое самочувствие в целом и глубокую ночь в частности, Мягко, но уверенно выпроводил главу Ордена Магов, попросив того зайти вечером, а сам аккуратно взял меня на руки и понес на второй этаж. Я честно пыталась объяснить Минару, что могу идти сама, но он лишь фыркнул, быстро донес меня до комнаты и положил на кровать. Теперь понятно, почему я, очнувшись, лежала в центре сего ложа. «Вейн, скажи». Неожиданная мысль пришла мне в голову и даже несколько отогнала сон. «А это ты меня раздел?» «А что тебя это волнует?» Мужчина усмехнулся, но, почувствовав мою серьезность, ответил. «Тебя переодевали служанки. Не беспокойся. Ничего я не видел. С учетом твоей миниатюрности, для наших женщин это нетрудно. А теперь спи. Утром мне нужно уехать по делам» но к вечеру я обещаю вернуться. Нам нужно многое, очень многое обсудить и успеть это сделать до прихода этого змеёныша. Дом и слуги в твоём распоряжении все предупреждены и помогут тебе, чем смогут. Нашу одежду завтра получат.